реально существовало на территории польско-литовского государства, сколько декларировалось его властями, а впоследствии разного рода социальными мечтателями. Там шляхта, здесь своего ли бояр, в Великом Новгороде всяк вроде бы делал, что желал. Человек мог заниматься любым видом деятельности, однако земля эта была неплодородна. Хлеб постоянно шел из Руси, из хлеборогнейшего средневолжского аполя. Москва, когда хотела, засекала ему путь и новгородчина голодала. Централизованных и военных организаций не существовало, и массе населения практически не было иной возможности проявлять свои способности, кроме как в ремесле и торговле. Естественно, и в грабеже промысле молодецком. Работяги корячились на торговых подворьях, хищный жилют ходил на лодках у шкуях, Рашивах, Шитиках и Белянах, по Оке и Волге аж до Каспия. Прибрежные районы стонали от их бесконечных походов. Остальная часть новгородцев, заводчатом монашествующих, толклась в городе. Средством пропитания этой группы населения стал уродливый остаток древней государственности Вечи. Именно на нем именитые мужи беспардонно зарабатывали себе влияние. Подкупая безработных вечников, боярство, в новгородском варианте попросту разбогатевшее купечество но никак не родовая сословная каста, протаскивала нужные им решения. Все было до скоки просто, заплати крикунам и твое дело в шляпе. В этом... Доведем нашу предыдущую мысль до конца, и состоял момент, связующий при всем их различии политические системы панской шляхты и плебействующие новгородской овечи. И там, и там подлинно-государственные интересы легко отходили на второй план, и там, и там царил правовой беспредел. Этим-то вот духовным нигилизмом новгородской псевдодемократии воспользовались темные силы, существование которых в истории отмечается всеми, но фиксируется а тем более выносится на поверхность весьма редко и по разным причинам неохотно. Действие таких сил обычно скоротечно, как у кунь змеи, и почти всегда покрыто завесой тайны. Примечательно, что большинство исследований загадочных исторических тем имеют как бы подлинной своей целью не столько раскрытие сути явления, сколько его намеренное затушевывание, размазывание и запутывание до полной нелепости. В ход идет порой и откровенная ложь, и все же штрихи, которые остаются после подобных научных изысков, позволяют говорить не только о некоем едином почерке социальных провокаций, проведенных в разных странах и в разные века, но и о наличии определенного центра какого-то изначально стройного и далеко идущего плана. Это отступление, несколько, простите, растянутое, понадобится нам в качестве предисловия к одному из поразительных и практически неразработанных моментов русско-литовских отношениях. Я имею в виду появление в Великом Новгороде так называемые секты жидовствующих, Определение, давно и прочно вошедшее в науку. С Литвой секта связана тем, что именно отсюда на Русь пришел иудей Схария, или, если угодно, захари и пять его тайных приспешников – Иосиф, шмойлас Корявый, Моисей Хануш, Герш Ошер и гуги Коберс. Конечной их целью, как сейчас отчетливо видится, была хитроумная идеологическая диверсия соседнего государства, которая, терпя военная фиаско, прибегла к новому способу раскола Руси. Бой на открытом поле был проигран. В ход пошли обычные уловки слабых, потерявших возможность вести открытую борьбу. Тайные заговоры, предательство, доносы, всякое подспудное лихо. В случае удачи Литву ждал бы... весьма сладкий приз в виде огромных северных территорий. Внешне, на первый взгляд, все выглядело буднично и малозаметно. В своем извечном противостоянии крепнущей Москве Великий Новгород неизменно обращался за помощью к литовским наместникам, Наримонтосу Глебу, его сыновьям Юрию и Патрикию, затем Лугвению Симону.